Глава восьмая. Слишком много кошек. — Остам, обед готов! — громкий голос пинком вышиб вианта из сладкого мира грез. Тело само вскочило на четыре лапы. Клочки сухого сена полетели в стороны. — Где опасность? Глаза уставились на чуть приоткрытую входную дверь. — Иду, иду! По улице мимо прошлепали тяжелые шаги. На миг яркая щель между дверью и косяком потемнела. В загородке нетерпеливо хрюкнул поросенок. А, ну да. Виант расслабленно присел на задницу. Опасности нет. Никто не ломится в хлев и не орет дурным голосом «Крыса!». Хозяйка этой чудной усадьбы позвала мужа обедать. Можно спать дальше. Виант вновь закопался в сено и свернулся калачиком. Хотя, стоп, глаза сами собой распахнулись вновь. Виант приподнял голову. Обед. Лесник и его семья собрались за обеденным столом. Где именно они собрались? На крыльце, в беседке, во дворе или в доме значения не имеет. А что полагается делать умной кошке или коту, когда хозяева собрались за столом, как следует перекусить? Виант улыбнулся и вскочил на лапы. Правильно. Умной кошке или коту полагается ошиваться рядом, призывно курлыкать, тереться о ноги, а то и запрыгнуть на колени в надежде на вкусную подачку. Но как же этой любимой кошечке, не отломить кусочек котлетки, особенно пока папа и мама не видят? Это же шанс с минимальным риском проникнуть в дом. Будет глупо его упустить. То ли от ветра, то ли от громкого женского голоса дверь в хлев чуть-чуть приоткрылась. Не беда, Виант просунул морду в узкую щель. На дворе яркий день. Чуть жухлая трава, коротко скошена, но хватает хорошо протоптанных тропинок. Главное, никого не видно. Чуть дальше к торцу дома примыкает добротный сарай со скошенной крышей. На кровле вместо красивого листового железа приколочен обычный серый шифер. Самый нижний венец бревен покоится на едва заметном фундаменте из красных кирпичей. Ворота из серых досок заперты, но рядом в узкой высокой двери виден лаз. Виант нахмурился. Это не маленький крысинный вход, нет. Нижняя часть крайней доски специально оставлена короткой. Ржавый квадрат закрывает проход, словно дверь. Легко понять, для кого это сделано. Глаза настороженно пробежались по двору. Кошек, особенно рыжей твари, не видно. Собака где-то у парадного фасада дома гремит цепью. Ладно, была не была. Виант на одном дыхании пересек пустой двор. Лапы на огромной скорости проскользнули по скошенной траве, тело занесло. — Да чтоб вас! Виант врезался в дверной косяк, левое плечо заныло от боли. Полоска фундамента из красных кирпичей и серые доски создают иллюзию безопасности, но все лучше, чем открытое пространство. Да и трава под самой стеной несколько выше почти не кошенная. Правой передней лапой Виант приподнял ржавый квадрат, Несмазанная петля противно скрипнула. Тело вмиг окаменело, а лапы напряглись. Уши растопырились во все стороны. Но нет, ничего. Вторжение на частную территорию пока не замечено. Виант просунул мордочку в щель. В нос шибанул приятный запах свежей смолы. Внутри, вдоль стен, громоздятся высокие штабеля. Неужели этот чудный двухэтажный дом отапливается по старинке дровами? Да, так оно и есть. Аккуратно и настороженно, будь то ржавый кусок железа на самом деле из хрупкого хрусталя, Виант протиснулся вовнутрь. Квадратная дверь с противным скрипом хлопнула по заднице и едва не защемила длинный хвост. Охренеть! Виант в ужасе подался всем телом назад. Миски. Пустые кошачьи миски на расстоянии вытянутой руки. Раз, два... Глаза заметались по свободному пятачку перед штабелями дров. Четыре. Целых четыре пустых кошачьи миски. Сколько же тогда здесь живет кошек? Подтвердились самые худшие предположения. В сарае, ну или на заднем дворе, живет небольшой табун кошек. Да и лаз в дверце оставлен специально для них. Лесники его семья время от времени подкармливают дворовых кошек но ровно настолько, чтобы тени удрали из усадьбы в поисках пропитания. Как бы то ни было, а отступать поздно. Да и глупо. Сарай пуст. Виант метнулся под защиту ближайшего штабеля. Дрова не сложены вплотную к задней стенке дома. Хозяева оставили свободное пространство. Может, для вентиляции, может, сам штабель со временем завалился чуть вперед. Да и внизу, между толстыми бревнами, основания вполне достаточно свободного места. Виант едва успел протиснуться между пыльной землей и толстыми бревнами, как по ушам резанул противный скрип. Невероятным образом он умудрился развернуться в тесном пространстве позади штабеля. — Кто это? — Только не это. От ужаса душа вылетела через распахнутую пасть и едва сумела уцепиться за кончики усов. В сарай вошел кот. Большая голова привычным толчком отвалила железную заслонку, за ней показалось длинное поджарое тело и длинный хвост. В ярком свете дня на миг мелькнули черные пятна на серой шкуре. Заслонка со скрипом встала на место, но, увы, кот никуда не делся. Уши плотно облепили голову, виант прижался к земле и мысленно превратился в старую ветошь. Это не та рыжая киса, что грелась на крыльце. Это дворовый кошак, пыльный и тощий. Между тем кот подозрительно принюхался и еще более подозрительно огляделся. Длинные усы, словно локаторы, обшарили пространство сарая. Неужели учуял гад? Паническая мысль запульсировала в голове красным сигналом тревоги. Виант еще плотнее вжался в пыльную землю. Пусть у него за спиной спасительное пространство под штабелем дров, но рисковать не стоит. В первую очередь кошак заметит подвижную цель. А так, чем черт не шутит, вдруг пронесет. Вот оно, как полезно знать кошачьи повадки и привычки. И в самом деле пронесло. Серый дворовый кошак с черными пятнами на шкуре заглянул в сарай не ради охоты на грызунов. Острая мордочка с длинными усами по очереди ткнулась во все без исключения миски. Виант едва ли не телепатически уловил расстройство дворового кота. Еды нет. Финальный скрип заслонки, словно занавес в театре. В конце представления. Кот выскользнул из сарая, последним за ржавым квадратом исчез его длинный хвост. Не-е, -e -e -e. виант перевел дух. Из этого чудного домика нужно уносить лапы как можно быстрее. Здесь слишком много кошек. Но Виант кое-как развернулся и полез под поленницу. Раз он уже здесь, то нужно пройти до конца. Очень важный урок, что Виант вынес из первой ходки, даже больше, аксиома. В каждый дом должен быть как минимум один крысинный вход. То ли это условность игры такая? то ли оно и в самом деле так, но аксиома еще ни разу не подвела. Правда, одно исключение все же нашлось, когда Вианту пришлось самому тарить крысиную тропу в подземную часть базы ВМФ государства Вигрон на острове Вивран. Почти присыпанный пыльной землей лаз Виант нашел минут через пять. Хвостатый предшественник прокопал нору под фундаментом дома. Пришлось повозиться, поработать лапами и перепачкаться в пыльной земле. Но еще через десять минут Виант благополучно перебрался на ту сторону фундамента из красных кирпичей. «Это... это...» — Виант оглянулся. «Это нельзя назвать погребом или тем паче сараем. В полной темноте включилось крысинное ночное черно-белое зрение. Толстые половые доски возвышаются над землей сантиметров на тридцать, максимум на сорок». Толстые лаги и грубо обтесанные бревна, эдакие лохматые бруски, опираются торцами на фундамент. В некоторых местах их дополнительно подпирают кирпичные столбики. Наверное, для дополнительного усиления, если сверху не просто пол, а еще и межкомнатная стена. Сухие травинки и стружки устилают темную землю. Пространство под полом выглядит заброшенным. Точнее, виант проскользнул между двумя кирпичными столбиками, люди его совершенно не используют. Может, грунтовые воды подходят близко к поверхности. Вот лесник и не стал городить подвал, либо просто поленился. Но не исключено, что урочительные хозяева оставили лаз для кошек. Иначе это место в момент превратится в рассадник для мышей и крыс. За пару минут Виант разведал пространство под полом вдоль и поперек. Над головой то и дело грохотали шаги и звучали голоса людей. Слов не разобрать, но густой бас — Явно принадлежит леснику, а женский — его супруге. Остальные голоса детские. Судя по тональности, мальчик и девочка. А вот сколько им лет, лучше даже не гадать. За очередным кирпичным столбиком притаилась пустая бутылка с длинным узким горлышком. Виант провел лапой по пыльной этикетке. Водка! Кто бы сомневался! Строители не отказали себе в удовольствии взбодриться спиртным, дабы дом стоял крепко и долго. Виант засеменил дальше. Интересно, понимает ли лесник, что оказался в весьма и весьма выигрышном положении? От такой мысли Виант на миг остановился. Не похоже, чтобы рядом находился какой-нибудь город или иной населенный пункт, достаточно крупный или важный. Пулять по этой чудной усадьбе ядерными бомбами никто не будет. Уже сейчас лесника можно смело назвать почти настоящим выживальщиком. У него свой источник энергии — печное отопление, огород, корова, поросенок и куры. Ну а если ему хватит ума в километрах в десяти от дома перекопать дорогу, замаскировать отворотку, то шансов выжить в грядущей ядерной мясорубке у него будет более чем предостаточно. Что за хрень? Виант машинально прижал передние лапы к ушам. Кажется, будто вибронож впился прямо в мозг. «Это... это...» Виант крутанул головой. «Этот какой-то странный звук, в нем больше вибрации, однако он все равно очень противный». Задние лапы торопливо вынесли тело из зоны поражения. «Что это было?» Виант оглянулся. «На пыльной земле можно легко различить следы его лап. Аномальная зона? Глюк игры?» «Нет». Виант качнул головой. «Не похоже». Да, в компьютерной игре вполне могут быть баги, но другую реальность сложно назвать обычной компьютерной игрой. Вполне возможно, что за этой аномалией кроется что-то другое. Впрочем, не стоит забивать себе голову. В слишком реальной компьютерной игре и без того полно тайн. Например, Виант на миг уставился в потолок, из-за чего именно на Ксении разразилась ядерная война. Во время первой ходки ему так и не удалось это выяснить. В новостях и разговорах людей Что-то там мелькало о какой-то базе на Аните, естественном спутнике, но узнать подробности так и не удалось. Кто ищет, тот всегда найдет. Другое дело, что находка не всегда приносит радость. Виант остановился, а вот и лаз для кошек. Деревянный короб в дальнем углу спускается до пыльной земли. Уже знакомая металлическая заслонка только в отличие от той, что в дверце сарая просто темная и пыльная. Что находится сверху, лучше не уточнять. Виант провел лапой по металлу. Одна радость. Слой пыли говорит о том, что кошки этим ходом уже давно не пользовались. Иначе говоря, у хозяев не было необходимости загонять их в подполье. Виант нахмурился. Это хорошо и плохо. Хорошо, ибо конкурентов у него не будет. И плохо по той же причине, ибо не зря же конкурентов нет. Если лесник поймет, что в его доме завелась крыса, то веником и матюгами загонит под пол табун кошек, и не выпустит, пока они с голодухи не переловят всех грызунов. Вот еще одна причина, как можно быстрее унести лапы из этого чудесного домика. Пыльная заслонка находится на вполне рабочем состоянии. Как бы ее закупорить, чтобы обезопасить себя от вторжения кошек, или, как минимум, выиграть время сделать лапы. Как? Как? Элементарно! В пять минут Виант натаскал к коробу строительного мусора. Щепки и стружки по периметру заслонки, словно многочисленная клинья. Самый толстый сучок Виант прислонил к нижнему краю железной пластинки. Запоры выглядят надежно, даже солидно, только обольщаться не стоит. Кошки, особенно тощие и жилистые, обладают феноменальной способностью просачиваться даже в самые закрытые помещения. В Колумбии и Венесуэле заключенные используют кошек для проноса контрабанды через охраняемый периметр тюрьмы. Когда-то давно Виант видел это по телеку. Трюк с кошками прекрасно работает. Ладно, тем или иным образом собственный тыл можно считать прикрытым. Теперь нужно найти ход наверх. Очень желательно в эдакую кладовку, где полки забиты разнообразной едой. Перед внутренним взором Голодная фантазия тут же нарисовала столь соблазнительную картинку, что тягучие капельки слюны закапали через раскрытую пасть. Во второй раз, но уже пристально поглядывая на потолок, Виант принялся обследовать пространство под полом домика лесника. «Да чтоб вас!» Передними лапами Виант заткнул уши. Противный вибрирующий звук тупым буром впился прямо в мозг. Опять угодил в странную звуковую аномалию. И что это за хрень такая? Задние лапы быстро вынесли тело из зоны поражения. На последнем шаге Виант не удержался, споткнулся о мелкий камешек и ткнулся в пыльную землю носом. Да это же... В голове молнии сверкнула догадка. Виант рывком перевернулся на все четыре лапы. Это, так называемая аномалия, самая настоящая подсказка. Правда, придется потерпеть. Всю волю собрать в кулак. Виант отважно ринулся в самый центр звуковой аномалии. И как только сразу не догадался. Кирпичный столбик словно отличная лестница. Раствор между искусственными камнями уложен небрежно, тяп-ляп. Где-то его не хватает, где-то он выпирает язычками и узкими полочками. Виант вмиг забрался по отвесной стене. Над головой нависло грубо стесанное бревно. Противный звук стал еще сильнее. Кажется, будь то к тупому буру добавились две ржавые иглы, что принялись тыкать в глаза. Виант усиленно моргнул несколько раз, а на душе все равно весело. Это оно. То самое. Точно оно. Что для обычной крысы жуть, то для человека в крысинной шкуре великолепная подсказка. Так оно и есть. Виант самодовольно улыбнулся но тут же скривился от головной боли. Между двумя половыми досками и лохматым бруском круглая дырочка. На боку лага остались многочисленные царапины от крысиных коготков. Виант смело полез вовнутрь. С каждым шагом бур все сильнее и сильнее терзает мозг, а иголки все чаще и больнее тычутся в глаза. Виант с трудом распахнул веки. Это... Это... Это узкое и пыльное пространство между комнатами. Строители не стали вести за 3-9 земель бетонные блоки, а предпочли воспользоваться местными лесоматериалами. Перегородки между комнатами собраны из брусков и досок. Противный звук набирает обороты. Нежная душа долбит кулаками по своду черепа, требует прекратить этот садомазохизм и убраться как можно быстрее и как можно дальше от этого вибрирующего кошмара. Но упорный мозг и пустой желудок упрямо тащат тело вперед и только вперед. И не зря. Еще одна круглая дырочка. Виант с трудом протиснулся через нее. О! Бешеный восторг на миг вытолкнул из головы противный звук. Он прав! Прав! Опять прав! Это же сердце любого дома, любой усадьбы! Кладовка! Узкая длинная комната метров пять на полтора с пола до потолка заставлена широкими деревянными полками. А на полках... Виант блаженно улыбнулся. А на полках банки стеклянные, банки консервные круглые, банки металлические квадратные, свертки, коробки и прочая самая разная упаковка, которую только придумали для хранения продовольственных товаров. Магазин да и только. Виант прислонился к деревянной стене. От противного вибрирующего звука перед глазами пляшут черные точки. Конечно же, лесник не может позволить себе каждый день ездить в магазин. Если судить по размерам кладовки, то до ближайшего магазина ой как далеко. Вот почему это узкое помещение забито едой. Семье из четырех человек всех этих запасов должно хватить на месяц, а то и на два месяца. Одно плохо. Мерзкий противный звук. С ним надо срочно что-то делать. Кажется, будь то мозги вот-вот вскипят и вылетят белым облачком из ушей наружу. Виант распахнул глаза. Разум едва ли не пинками заставил тело выбраться из-под нижней полки. Ага, вот оно что. Виант усиленно моргнул несколько раз. На второй полке снизу, как раз напротив лаза, Серая коробка светит маленьким красным огоньком. От натуги Виант тяжело задышал. Либо он сейчас сорвет крестинный джекпот, либо ужином ему опять станут страшно сухие и пыльные зерна из куриной кормушки. Да и напиться придется там же из куриной же поилки. Едва ли не до крови Виант стиснул зубы. Разгон? Прыжок? Ноготки на передних лапах едва сумели зацепиться за деревянную полку. От близости к источнику противного вибрирующего звука тело судорожно дернулось. Вианд, будь то цирковой акробат, заскочил на трижды проклятую полку. Голова вот-вот рванет на манер гранаты, но надо, надо держаться, осталось совсем чуть-чуть. Сквозь муть в глазах, рядом с мигающей красной лампочкой, Виант заметил круглое окошко динамика. Темная ткань с серыми квадратиками заметно вибрирует. Так. Виант качнулся, словно пьяный, в доску. Как хорошо, что крысинное тело приспособлено для передвижения на четырех лапах. Это... Это... Перед глазами черные точки танцуют брейк-данс. Должно быть на другом конце. Виант взгромоздился на серую коробочку. Ага. Передние лапы сжались в один большой кулак. Удар. Выключатель с красной подсветкой победоносно щелкнул. Противный вибрирующий звук тут же вырубился. Виант без сил распластался на плоской серой коробочке. Получилось. Виант устало улыбнулся. В это трудно поверить, но получилось. Любая нормальная крыса давно бы сделала лапы, еще в пространстве под полом. Но он, Виант, победоносно фыркнул. В первую очередь человек. Человек! Как же гордо это звучит! Еще на свободе, без ну лет тому назад, Виант слышал о подобных штуках. Этот прибор весьма эффективно отпугивает мышей и крыс противным звуком. Причем проклятая техника трещит в диапазоне, который большая часть людей тупо не воспринимает. Леснику и его домашним эта серая коробушка не мешает вовсе, а вот хвостатым грызунам приходится ох как не сладко. Но то обычным хвостатым грызунам. Ладно, Виант поднял голову. Настал момент насладиться плодами столь трудной победы разума над телом. От столь приятной мысли желудок тут же требовательно заурчал и заерзал. — Все, баста. Теперь сухие и пыльные зерна овса он точно не примет. — Да и ладно. Виант спрыгнул на пол. Сперва не помешает как следует оглядеться. Крысинное ночное зрение продолжает исправно работать. Виант повертел головой. Мир вокруг него, как и прежде, раскрашен в черно-белые тона. Да, это точно кладовка с запасами продуктов питания. Разве что налево от входа нашелся длинный и высокий ларь. Виант потянул носом. Картошка, морковка и что-то очень похожее на свеклу. Может быть, еще какие-то корнеплоды. йо Виант в ужасе отшатнулся. Он сумел сдержать крестинный порыв, сделать лапы. А вот это очень плохо. Под дверью маячит уже знакомая конструкция. Крайняя левая доска не доходит до пола сантиметров на десять. Квадратная дыра прикрыта металлической заслонкой. Щели по краям настолько тонкие, что не сбивают ночное зрение. Кажется только, будь то железная пластина с той стороны освещена мощным прожектором. Кошачий лаз. Виант поморщился, будто от зубной боли. Рачительные хозяева этого чудесного домика, конечно же, не могли не оставить ход для кошек. Как-никак, а эта кладовка, можно сказать, главное охотничье угодье. Как бы эту дыру забаррикадировать? Виант пошарил глазами. Опробованное на лазе в подполе решение не годится. В кладовке чисто. Ни опилок, ни щепок, вообще ничего нет. Здесь явно прошелся мощный пылесос. Передней лапой Виант провел по окрашенной половой доске. Подушечки пальцев не чувствуют даже песок. Впрочем, одно решение все же есть. Пространство под самой нижней полкой, рядом с входной дверью, плотно заставлено стеклянными банками. У самой стены возвышаются трехлитровые емкости. Эти дуры точно не получится сдвинуть с места но ближе к краю — четыре штуки объемом на полтора литра максимум. Виант приподнялся на задних лапах и потянул ближайшую банку за горлышко. Коготки шаркнули по железной закатанной крышке. В принципе, если не толкать, а окантовать и катить, то вполне реально. Через пять минут две полулитровые банки то ли с кабачковой икрой, то ли с лечо из помидоров и перцев надежно перегородили кошачий лаз. Виант привалился плечом к стеклянному боку крайней банки. Нужно передохнуть, а то упарился, пока двигал туда-сюда. Зато теперь... От радости сердце забилось с утроенной силой. Тыл надежно прикрыт. Можно и нужно заняться едой. Теперь, когда противный вибрирующий звук не сверлит мозг и не колет глаза, перепрыгивать с полку на полку одно сплошное удовольствие. Крысиные коготки легко цепляются за деревянные доски. Виант перемахнул на третью от пола полку. Ведь теперь в его распоряжении сильное, гибкое и ловкое тело зверька, который, если придется, сможет пережить ядерную войну. Одно плохо — Виант перевел дух — еды много, даже очень. Но огурцы, помидоры, а также прочие варенье и соленья надежно закатаны железными крышками. Макароны, горох и прочие крупы запечатаны в глухие полиэтиленовые мешки, которые на крестинный зуб не взять. Конечно, можно попробовать по-человечески, развязать тесемки или раздвинуть края. Но менять сухие и пыльные зерна овса на не менее сухие и пыльные зерна гречки, гороха или твердые макаронины упорно не хочется. Надо искать. «Наконец-то!» — радостно пискнул Виант. На четвертой от пола полке ему повезло. Консервы. Самые разные консервные банки возвышаются горами и кучками. Судя по ярким этикеткам, здесь горошек, кукуруза, мясные каши, шпроты и много чего еще. О, это должна быть тушенка. На яркой этикетке нарисована упитанная корова с печальными глазами. Виант подскочил ближе. Да, это точно тушенка. Читать на детарском языке он не разучился. Самое приятное — это неподобие советской консервной банки, которую без хорошего ножа или специальной открывалки хрен распакуешь. Нет, всего и делов изогнуть вперед, а потом потянуть назад специальное колечко. Капиталисты заботятся о своих потребителях, чтобы больше потребляли, но это чуть позже. Плоская банка тушенки не такая уж и тяжелая. Виант без проблем затолкал ее в угол кладовки. За деревянной стойкой, на которой покоятся полки, как раз нашлось свободное пространство. Если повезет, а повезти должно обязательно, то хозяева еще не скоро заметят пропажу. Главное, чтобы вскрытая консервная банка не бросалась в глаза. О-о-о! Приятное возбуждение скатилось по передним лапам до самых кончиков. А это самый настоящий бонус за внимание и настойчивость от другой реальности. Виант метнулся в угол. Голова стукнулась о деревянную стенку. Открывалка. Отличная открывалка. Передние лапы ухватились за кованную головку. Рывок. Из щели между досками Виант вытащил стальной гвоздь сантиметров 10 длиной. Для крысы это же настоящий лом. Открыть с его помощью консервную банку будет еще легче, и еще быстрее. От нетерпения желудок трясет передние лапы. Как бы не хотелось, но пришлось повозиться. Кольцо на передней крышке консервной банки поднялось легко. Сквозь маленькую трещину наружу тут же с шипением выстрелил приятный запах мяса со специями. А дальше процесс встал. Это человеку, большому и сильному, легко выдернуть кольцо, вместе с частью передней крышки. Вот где пригодится крысиный лом. Наконец-то! Стальной гвоздь гулко шлепнулся на деревянную полку. С матюгами и катанием Вианту удалось таки отогнуть верхнюю крышку сантиметров на пять. Для крысы более чем достаточно. Лесник не дурак. Для своей семьи он купил действительно хорошую и качественную тушенку. Виант запустил передние лапы в широкую щель. Цельный кусок говядины будь то плавает в темной маслянистой подливке. Лишь сбоку блестит кусочек жира. Первый ломтик душистого мяса в момент проскочил через пасть и ухнул в желудок. «Божественно — Божественно! Виант блаженно улыбнулся. — Вот это настоящая еда! Шматки мяса чем-то похожи на резиновые столбики. Они легко отдираются от цельного куска говядины. Подливка тает на языке и словно смазка помогает восхитительному душистому мясу проскользнуть в желудок. Виант повернул голову. От радости между ушей едва ли не в прямом смысле проскочила электрическая молния. А здесь, на этой полке, еще полно таких же консервных банок. А если еще поискать... От восторга захватило дух. Резкий скрежет и звон стекла резанули по ушам. Последний кусок мяса едва не встал поперек горла. Виант с хрипом выплюнул на полку наполовину разжеванный ломтик. Что это было? Стеклянный скрежет и звон опять резанули по ушам. Но на этот раз к ним добавился еще и шорох. В два прыжка виант подскочил к краю полки. Кто такое не везет, и как с этим бороться? Он-то думал, будь-то надежно заблокировал кошачий лаз. Как бы не так. Звон треск и шелест. Стальная заслонка на манер отвала бульдозера сдвинула стеклянные банки разом на два сантиметра. В яркую щель пролезла рыжая кошачья лапа. Ужас стальной холодной рукой схватил за горло. Виант плюхнулся на задницу. Что же он наделал? Лишь только сейчас до него дошла очевидная истина. Прибор, та самая серая коробка с противным вибрирующим визгом, отпугивал не только грызунов, но и кошек. Домашние пушистые любимцы весьма любопытны. Вот и рыжая бестия решила выяснить, почему это в кладовке со вкусностями вдруг стало тихо. От очередного удара железной заслонки Стеклянные банки едва не раскололись. В широкую яркую щель просунулась рыжая усатая морда. Еще немного, и кошка проникнет в кладовку. Ведь недаром эти клубки шерсти славятся способностью забираться в, казалось бы, неприступные тюрьмы, просачиваться, казалось бы, через самые узкие дыры и щели. Еще удар. Стеклянные банки не сдюжили и с позором сдвинулись в сторону. Железная заслонка распахнулась полностью. Рыжая кошка во всем своем великолепии пробралась в кладовку. Еще миг, и она стала черно-белой. От удивления Виант вытращил глаза. Как это она перекрасилась? А, ну да, в темноте кладовки цветное зрение вырубилось, зато включилось ночное черно-белое. Следом нахлынула паника. Что делать? Бежать? Куда? Самая страшная в мире хищница с грацией королевы модных подиумов прошлась вдоль полок. Длинный узкий хвост торчком. Виант машинально пригнул лапы. А ведь в доме лесника как минимум две кошки. Двойной кошмар. Это только те, что он лично видел. На деле пушистых бестий больше, гораздо больше. Главное не вести себя как крыса. Как крыса. Спасительная мысль помогла размочить окаменевшие мышцы. Малейшее движение или шорох, как эта пушистая тварь его тут же заметит. Виант проследил за кошкой глазами. Вдруг пронесет. В полной темноте тусклой свечкой зажглась тихая надежда. Даже не верится, что ему когда-то нравились кошки. Теперь же для него это пушистый ужас на четырех лапах. Кошка резко остановилась. Виант вновь окаменел. Голова с треугольными ушами принялась медленно поворачиваться из стороны в сторону, а ноздри мелко-мелко задрожали. Эта тварь принюхивается. — Ну нельзя же быть таким лохом! Виант закатил глаза. Еще одно запоздалое прозрение долбануло ломом по голове. — Банка! Консервная банка! Консервированная говядина не только вкусная, а еще и очень даже ароматная. Вполне возможно, что кошка так до сих пор крысу и не учуяла. Пусть у нее далеко не собачий, но снова вареное мясо со специями в собственном соку она точно учуяла. Нет. Виант осторожно развернулся. Пора делать лапы. Словно герой-разведчик в тылу врага, Виант пополз на полусогнутых вдоль груды консервных банок. Цель номер один. Убраться как можно дальше от раскрытой банки тушенки. Черт, как не старайся, но проклятые коготки один хрен, то и дело громкогласно шаркают по деревянной полке. Ужас в том, что кошки и в самом деле умеют передвигаться совершенно бесшумно. Как раз на такой случай у этих тварей когти втягиваются в мягкие подушечки лап. Виант на миг остановился, судорожный взгляд через плечо. Сейчас он понятия не имеет, где эта тварь находится. Шорох снизу, будь то разрыв фугасной бомбы. Нервная дрожь тряхнула Вианта, словно разряд тока. Разум едва сумел сдержать тело от безумного бегства со всех лап. Виант медленно выдохнул. Будь то на мине подорвался. Это... это... это кошка запрыгнула на полку под ним. Стоять на месте тем более нельзя. Надо двигаться. Кошку опять не слышно, но проклятое воображение тут же нарисовало перед внутренним взором ужасную картину. Вот пушистая тварь обратилась вслух, потом подняла голову и уставилась прямо на него сквозь толстую деревянную полку. Виант замер на месте. Дурное воображение, проклятое! На миг показалось, будто из доски перед ним вынырнули два огненных луча. «Нельзя стоять на месте, нельзя!» Вновь шорох, на этот раз за спиной. Виант резко обернулся, шея хрустнула. Твою дивизию! От ужаса сердце покрылось льдом. Великолепное ночное черно-белое зрение, что так выручает его даже в самой непроглядной тьме, не всегда бывает во благо. Виант, будь то зомби, откатился под прикрытие стеклянной банки. В каком-то жалком метре от него... Во всех деталях и подробностях отлично виден кошачий силуэт. Пушистая тварь и в самом деле обратилась вслух. Треугольные ушки на макушке, кажется, живут собственной жизнью. Но самое ужасное — это глаза. Бледные, как у покойника, глаза уставились вианту точно в лоб. Того и гляди, бахнут двумя огненными лучами. Игра нервов на высшем уровне сложности, кто первый издюжит? Виант едва ли не в прямом смысле растекся по деревянной полке черной пушистой лужей. Кошка обычная, создатели другой реальности не наградили ее ночным черно-белым зрением. Но и без этой способности у обычных кошек прекрасное зрение. А еще у них имеются уши и нос. Все вместе это великолепный навигационный аппарат для передвижения в полной темноте. Усы, словно датчики препятствий, позволяют кошке не натыкаться на банки и стены. Мать природа, твою мать, создала из этих пушистых тварей великолепных ночных охотников на мелких грызунов. Мысли вскачь. Окружающая реальность крутанулась перед глазами. Виант перестал дышать. В башке пульсирует жгучее желание рвануть со всех лап. Сигануть на пол и стрелой, пулей, лазерным лучом, метнуться в сторону спасительной дыры в стене. Но нельзя. Виант натужно вздохнул. Нельзя, ибо он человек, а не крыса. В первый раз он потому и сумел пройти игру, выжить во многом благодаря тому, что не вел себя как крыса. И вот теперь новый круг. Каким бы великолепным зрением ни обладала бы кошка, но и она не может видеть в полной темноте. Это как с приборами ночного зрения, даже самые совершенные и мощные модели все равно нуждаются во внешней подсветке. Вот и эта рыжая тварь до сих пор не уверена, что где-то рядом притаилась ее законная добыча, весьма упитанная крыса. Пока кошка стоит на месте, не стоит дергаться, не стоит провоцировать ее хотя бы малейшим шорохом. Если на то пошло, то на этой полке для нее имеется еще одна прекрасная цель для ее клыков и лап. Но вот кошка перестала пялиться ему в лоб и развернулась. Длинный хвост торчком уперся в верхнюю полку. Сработало. Виант перевел дух. Как хорошо жить. Кошка обратила таки внимание на раскрытую банку с тушенкой. Виант в очередной раз убедился, что мелкие домашние хищники умеют двигаться словно призраки. Без единого шелеста или стука кошка подошла к раскрытой банке и склонила голову. Во, даже не слышно, как эта тварь принялась за мясо. Виант сдавленно прошипел, словно проколотая шина. Обида, горькая обида окатила его от кончика носа до кончика хвоста. Он сам так и не успел набить желудок говяжьей тушенкой под завязку. Все так же на полусогнутых Виант медленно развернулся и двинулся в противоположную сторону. Пока кошка жрет его тушенку, чтоб она подавилась, у него есть шанс по сделать лапы. «Правда?» — Виант оглянулся. Время от времени кошка приподнимает голову и бросает по сторонам настороженные взгляды. Хотя, наверное, сейчас ее больше пугает перспектива получить от разгневанной хозяйки тапком по башке. Понимает, тварь божья, что это не ее законная еда. Все так же на полусогнутых, то и дело шаркая коготками по деревянной доске, Виант благополучно перебрался на дальний конец полки. Батарея трехлитровых банок больше иллюзия, чем реальная защита, но все лучше, чем ничего. Виант распластался у стены. В голове черным вороньем закружились очень неприятные мысли. Виант нахмурился. А что дальше? Как долго ароматная тушенка будет оттягивать на себя внимание кошки? И что произойдет, когда пушистая тварь слопает все мясо? Где гарантия, что она не решит проверить кладовку более тщательно? Да и обидно, честно говоря. Виант шмыгнул носом. Накормил врага своего на свою же голову. Но остается только одно — ждать. Если сейчас он попытается спуститься на пол, то неизбежно привлечет внимание кошки. Бегать со смертью на перегонки — это не тот вид спорта, что ему нравится. Хотя... В голове яркой желтой лампочкой вспыхнула идея. А это выход. Будет противно, Виант поморщился, но вытерпеть можно и нужно. Осторожно то и дело, замирая на месте и прислушиваясь, Виант обогнул стену трехлитровых банок. Вот и край полки. Голова свесилась вниз. Отлично. Приятная радость, будь то глоток свежего воздуха. Так оно и есть. А теперь очень важна скорость. Коготки на задних лапах впились в древесину. Виант перегнулся через край. Прыжок, и вот он на третьей от пола полке. Шуршание раскатами грома разлетелось по темной кладовке. С тихим металлическим бряканьем кошка тут же оторвалась от трапезы. Над грудой консервных банок показалась голова с треугольными ушами. Заметила или нет? Да какая разница! Еще раз перегнуться через край, Виант спрыгнул на вторую от пола полку. На этот раз Виант выдал себя с головой. Кошка не только убедилась, что крысиные коготки и в самом деле шаркают по деревянным полкам, но и заметила, где именно. Ароматная говядина в собственном соку не сдюжила. Кошка сиганула прямо на пол. Длинные лапы мягко спружинили. Прятаться бесполезно. Еще немного, и эта тварь его поймает. Страх придал сил, Виант рванулся всех лап. Теперь его спасет скорость, только скорость и ничего, кроме скорости. Как хорошо, что кошка — хищник засадный, преследовать жертву — не ее конек. Так что громкогласного лая за спиной не будет. — Да где же он? Виант поддал газу. Правое плечо, почти без боли, шаркнуло по гладкому боку банки. — Ага. — Прыжок? Виант с разгона плюхнулся на серый прибор. Кошка рядом совсем. Пушистая тварь запрыгнула на полку. Никаких сомнений его заметили. Виант не стал оглядываться, но уши и без того уловили, как рядом в опасной близости шаркнули под дереву ее страшные когти. — Где, где, где она? — Ага, кунг-фу высшего уровня. Вмиг ужас преобразился в силу. Лапы сжались в кулак. Виант наотмашь долбанул по выключателю. — Прибор моментально ожил. В мозг тут же впился тупой бур, а острые иголки принялись без малейшей жалости тыкать в глаза. Виант машинально обнял голову передними лапами и повалился на пластиковый корпус. Голова вот-вот рванет, будто арбуз в микроволновке. Но сработало. Через вибрирующий треск прибора прорвалось недовольное шипение. Кошка судорожно сиганула на пол. звон стекла. Задние лапы едва не опрокинули трехлитровую банку. Насколько трудно было кошке попасть в кладовку, ровно настолько же легко она выскочила прочь. Железная заслонка лишь жалобно скрипнула за ее хвостом. Сработало. Виант вновь ткнул сжатыми лапами по выключателю. Прибор тут же заткнулся. В кладовке вновь воцарилась приятная тишина. Хороший слух имеет свои минусы. Кошка потому и залезла в кладовку, что Виант отключил прибор. Но она тут же выскочила обратно в коридор, едва эта электронная хрень заверещала вновь. Но это ладно. Виант с трудом приподнялся на лапы. А что теперь? Минута, вторая, третья. Ничего. В кладовке вновь тихо, но кошка так и не вернулась. Железная заслонка, как и прежде, висит неподвижно. «Это хорошо!» Виант вымученно улыбнулся. «Это очень хорошо! Можно и даже нужно действовать!» Пусть не так же красиво и ловко, скорее грубо и шумно, Виант спрыгнул на пол. Лас под дверью в пугающей близости. От напряжения в висках стучит кровь. «Если кошке все же придет в голову вернуться, то...» Виант нервно сглотнул. «Но нет, тварь так и не вернулась!» Кошачья морда спихнула банки в сторону, хоть не разбила и то радость. Виант сдвинул импровизированную преграду обратно. Раз двух штук оказалось недостаточно, значит, нужно добавить. Виант конец употел, но выкатил из-под нижней полки еще три полулитровые банки и сдвинул их в общую кучу. Ух! Виант тряхнул головой. С усов слетели капельки пота. На этот раз должно хватить. «А что там с говядиной?» Крысиное тело окончательно вспомнило былые навыки. Виант без проблем, не хуже белки, забрался на четвертую полку. Какая радость! То, что для маленькой крысы словно большая кастрюля, то для гораздо более крупной кошки оказалось словно узкое горлышко. Пушистая тварь не успела много съесть. Ее морда тупо не пролезла в чуть приоткрытую консервную банку. Единственное, успело слезать немало подливки. Да и ладно. Виант запустил передние лапы в ароматную тушенку. Как же вкусно! Вот так всплыла еще одна крысинная привычка. Виант не просто наелся, а нажрался до отвала. Лапы с трудом удержали отяжелевшее тело в горизонтальном положении. Последний ломтик ароматного мяса пришлось чуть ли не в буквальном смысле забивать в глотку. Да и к чему теперь ему бояться за собственную талию? Все, опыт проклятый. Обжираловка — лишь краткий миг крысиного счастья, за которым неизбежно следует продолжительная голодовка и отчаянные попытки найти что-нибудь пожрать. В качестве питья Виан старательно вылезал подливку. Пока хватит, но в следующий раз нужно будет найти воду. Это без вариантов. Следом за приятной сытостью нахлынула усталость. Виант как мог прижал обратно крышку у приоткрытой консервной банки. Не вести себя как крыса — это закон. Как бы не хотелось, но придется спуститься на нижнюю полку и включить проклятый прибор. Пусть лесник думает, что хочет, хоть на лешего и домового. Главное, чтобы не грешил на прибор. Красный переключатель легко щелкнул. Из динамика тут же полился противный скрежет и вой. В мозг впился тупой бур. Виант кулем повалился на пол. А теперь бежать. Пространство под полом встретило вианта приятной тишиной, но не считая шагов людей над головой и рокота голосов. Прибора для отпугивания грызунов и кошек не слышно, ну и ладно, а то голова до сих пор болит, а глаза слезятся. Сытый и довольный виант плюхнулся на рыхлую землю возле кошачьего лаза. Щепки и опилки, что он щедрой рукой забил в щели между стенками и железной заслонкой, на месте. Тем лучше. Пушистые сволочи просто так сюда не нагрянут. Виант свернулся калачиком. Конечно, если кошка вздумает пролезть, то щепки и сучки ее не сдержат. Зато у него будет время сделать лапы. Еще миг. Виант уснул сном праведника.